Я здесь действительно в роли уполномоченного несколько принуждённо продолжал каржоль только не от Красного креста, а от товарищества. Товарищества? То есть как это? Какого товарищества? с недоумением переспросила Тамара. Ей в голову не могло прийти товарищества Грегер Горвец и Коган. До того далека была она от возможности сопоставления имени графа с этими ославленными на всю Россию именами. Но граф как раз их-то и назвал, да еще так-таки прямо глядя ей в глаза, точно бы он бравирует этим своим положением жидовского уполномоченного. «Полноте вы шутите, граф!» — серьезно сказала она с недоверием, И даже как будто с некоторым испугом. "Немало", отвечал он. "Да и что ж тут такого? Я действительно состою агентом товарищества и являюсь даже специальным представителем сухарной компании". И говоря это, он заметно старался даже утвердиться в тоне безстыжей серьёзности. "Точно бы в этом его представительстве какая-то особая честь заключается". Как вы пошли служить к этим вампирам, невольно вырвалось у Тамары прямо из сердца. Ей вдруг стало больно, оскорбительно и стыдно за этого столь дорогого ей человека. "Почему же непременно к вампирам?" снисходительно усмехнулся Каржоль. "Люди как люди, ничего себе. Да разве вы не слыхали? Не знаете, что говорит о них вся армия?" Какой же мне до этого дело, пожал граф плечами. Я исполняю свою обязанность и только, исполняю её честно, добросовестно, с меня и довольно. После этих слов уже и для Тамары настало очередь смутиться. Да нет, вы меня мистифицируете. Этого быть не может, решительно проговорила она, засматривая в глаза Каржолю, точно бы моля его чтобы он ее разуверил, и, ожидая, что граф сам сейчас вот рассмеется и скажет, «Ну, разумеется, шутка, а вы и поверили». Но он не сказал этого. Напротив, он возразил, что почему же быть не может, что ж тут такого особенного? «Как что особенного?» — горячо вступил из-за него самого Тамара. Граф Каржоль де Нотрек пошёл служить господам Грегору Горвицу и Когану. Это ли ещё не особенное? Простите меня, я, может быть, слишком риска, но ну, что ж делать? Простите эту невольную мою резкость, но вы до сих пор были слишком близким и дорогим мне человеком, чтобы я могла думать и говорить иначе. Что же из того, что граф Каржоль де Нотрек иронически усмехнулся он, Чем же хуже или лучше граф Огаржоля, какие-нибудь князья турусовы и прочее? А ведь они точно так же служат у Грегора и Когана. Извините меня, граф, но это не оправдание, возразила Тамара решительно и твёрдо. Я вам говорю это как ваша невеста, которую вы сами избрали. Я имею право говорить так. Князья турусовы вам не указ, Я слишком высоко ставлю вас, чтобы допустить такое сравнение. Вы слишком порядочный человек для этого. А вот оно что!» Сложив на груди руки и протянул коржоль с каким-то злобным и горьким выражением. «Слишком порядочный человек!» «Ну так узнайте же все до конца, коли так! Узнайте же, что я раб евреев, я в кабале у них, Я куплен ими. Понимаете ли, куплен с аукциона. И они теперь вьют из меня верёвки. Вы не знали этого? Но так скажу вам более. Я закобалён вашему деду. Да-да, ему, Соломону бен Давиду, достопочтеннейшему, который в тот же день, как я отвёл вас к Серафиме, скупил все мои векселя и расписки. до последнего даже счёта из мелочной лавочки